Глава 56. Эдди Кайл сидел за толстой стеклянной перегородкой. Сверху в перегородке имелись отверстия, чтобы пропускать звук, но недостаточно большие, чтобы передать что-либо существенное. В камеру вошла его бывшая жена. «Если ты сделаешь ей больно, делом моей жизни станет заставить тебя заплатить за это». «Ты меня понял?» Кивнув, Кэл ничего не сказал. Он не отрывал взгляда от Теры. Ярдли вышла. Массивная стальная дверь закрылась за ней с металлическим лязгом. Девочка сидела совершенно неподвижно. «Выдерни шнур из видеокамеры, чтобы она ничего не записывала». Кэл увидел, как дочь вздрогнула при звуках его голоса. Тера оглянулась на видеокамеру, висящую в углу под потолком. От неё отходил чёрный шнур, скрывающийся в стене. Пододвинув стул, девочка встала на него и выдернула шнур из камеры, после чего придвинула стул к стеклу и села, молча глядя на отца. Её глаза горели двумя сапфирами. «Ты — самое красивое создание, какое я только видел» улыбнувшись, сказал Кэл. «Жаль, что мы встретились в таком неподобающем месте. Эта комната оскверняет твою красоту». «А, по-моему, это как раз самое подходящее место для нашей встречи». Кэл заёрзал на стуле. Его кандалы зазвенели. В голосе дочери он узнал свой собственный голос, похожий на отдалённое эхо, Неразборчивая, но явно принадлежащая ему самому Мне говорили, у тебя блестящие способности в математике Это Весли тебе сказал? Кэл замялся Да Очарованный Он не мог оторвать глаз от дочери Такая яркая Такая глубокая голубизна До сих пор он ни у кого не видел глаз такого цвета. «Я знаю, что если б тебя не схватили, рано или поздно ты убил бы мою мать», — сказала Тера. «Не могу сказать, сознаёт ли она это, но я в этом уверена. Я изучала твои работы. В интернете полно фотографий твоих картин и скульптур. Твоё искусство движется по нарастающей». Каждая последующая работа более неистовая, чем предыдущие. В одной статье я прочитала, что когда тебя схватили, ты работал над полотном, изображающим твои похождения. При такой стремительной тенденции тебе скоро уже некуда было бы идти, и ты решил бы, что наивысшей формой выражения станет убийство любимого человека, который должен был бы стать жертвой перенесённый во имя твоего искусства а ты тем самым его обесмертил бы скажешь, что я не права кал ничего не ответил покачав головой он хитро усмехнулся сколько лет я пытался найти хоть кого-нибудь кто поймёт что я пытался сделать и подумать только это оказалась моя родная дочь Уставившись на свои ногти, Тера осторожно отделила засохшую кутикулу. «Во мне таится много неожиданного, как и в тебе. Я вижу в тебе силу. Всё твое тело излучает ее, как излучает огонь Феникс. Твоя мать вскользь упоминала про то, что тебе довелось вытерпеть от своих одноклассников». Но всё это только сделало тебя сильнее. Ты не должна ни о чём сожалеть. Но если тебе так станет легче, я сожалею». Тера подалась вперёд. «Знаешь, всю свою жизнь мне казалось, будто мне недостаёт чего-то очень важного. Там, где должен был быть отец, зияла огромная дыра». Мы с мамой годами не упоминали тебя, но твое отсутствие было призраком, постоянно находящимся рядом с нами. Я думала, что если увижусь с тобой, этот призрак, возможно, уйдет. Теперь я вижу, что он не уйдет никогда. Так?» — она откинулась назад. «Ты не сможешь искупить свою вину, но есть кое-что, что в твоих силах». Ты передо мной в долгу за то, через что пришлось пройти нам с матерью, и я жажду расплаты. «Похоже, в тебе от меня больше, чем признаёт твоя мать», — Кэл усмехнулся. «Какая тебе нужна расплата? Во-первых, я хочу получить твои картины. Я их продам, они стоят больших денег. Их все до одной сожгла твоя мать». «Вздор. Ты обожаешь тайны. Ни за что на свете ты не допустил бы, чтобы какому-то человеку, пусть даже твоей жене, было известно, где спрятаны все твои работы. Особенно, если ты знал, что рано или поздно тебя схватят. Я хочу получить эти картины, и ты мне их отдашь». Непривычное тепло тронуло щеки Кэлла, и он решил, что это гордость. То чувство которая испытывает родитель, видя, как его ребёнок отбил бейсбольный мяч или решил сложную задачу. Что ещё? Он улыбнулся. Ярдли расхаживала по коридору корпуса для приговорённых к смерти больше двух часов. Ногти у неё уже были обгрызаны подчистую. От сделанного несколько недель назад маникюра не осталось и следа. Дежуривший у двери охранник что-то смотрел в своем телефоне и время от времени смеялся вслух, и ярдле очень хотелось крикнуть ему, чтобы он заткнулся. Наконец раздался стук в стальную дверь. Убрав телефон, охранник открыл ее. Там стояла Тера. Джессика всмотрелась в лицо дочери, ожидая увидеть его красным и опухшим от слез, но ничего этого не было. Тера выглядела совершенно спокойной. Казалось, она только что закончила скучный разговор. «Я готова ехать», — сказала девочка. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Ярдли, кладя руку дочери на плечо. Терра подождала, когда они сядут в машину. «Васли убил еще одного человека», — сказала она, отвернувшись к окну. «Что?» «Он убил еще одну девушку» о которой вы даже не знаете. Эди сказал, она была его первой жертвой. Девушка, которой он был одержим. Терра посмотрела на свою мать. Как он был одержим тобой? Ярдли показалось, ее сердце пропустило удар. Кто она? Эди сказал, ее звали Джордан Руссо. Это случилось девятнадцать лет назад. Весли лгал насчет того, будто родился в Теннесси и жил на восточном побережье. Он уроженец Калифорнии, и зовут его не Весли Пол. Настоящего его имени Эди не знает, но оно какое-то другое. Какое-то время Джессика молчала. «Больше он ничего не сказал».